Страна подземных рудокопов. Путники спешили оставить место боя. Скоро пещера начала суживаться и перешла в скалистый коридор, круто поднимавшийся вверх. Чарли боялся только одного: Не встретиться бы с другим чудовищем. Битва здесь была бы безнадежной. Но ворона. Спокойно летела впереди. Татошка не выказывал тревоги, и моряк перестал опасаться. Коридор расширился и перешел в широкую, ровную площадку. — Я устала, дядя Чарли. Давай отдохнем, — заявила Элли. Лев растянулся на полу. Девочка удобно расположилась на его мягком широком боку, и уже начала дремать. Но в этот момент Татушка, шнырявший по площадке, сердито заворчал. В волшебной стране Татушка ворчал очень редко, предпочитая разговаривать по-человечески. И его рычание обозначало, что случилось что-то очень важное. Элли вскочила. «Татушка, что с тобой?» Песик стоял у стены, в которой на высоте фута натри над полом виднелось отверстие, похожее на круглое окно. Татошка, подняв морду к отверстию, злобно рычал, и шерсть на нем взъерошилась. Девочка давно уже не видела собаку такой сердитой. Как видно, за окном была опасность. Элли подбежала к окошку, Взглянула в него и увидела поразительное зрелище. Перед ней раскинулась целая страна. Впечатление было такое, будто Элли стояла на верхушке огромной горы и смотрела вниз. И там, внизу, на неизмеримой глубине виднелись луга. За ними город на берегу большого озера, а дальше — поросшие лесом гряды холмов, терявшиеся в золотистом тумане. У Элли закружилась голова. Девочке показалось, что она падает со страшной высоты, и она с криком отпрянула назад. «Дядя Чарли! За стеной сторона подземных рудокопов!» «Что?» Моряк поднялся, прихрамывая, подошел к отверстию, взглянул, свистнул от удивления. Да, оказывается, королева мышей говорила правду. Все было забыто. И усталость, и только что происшедший бой и страшило с дровосеком помощи на тюремной башне. Чарли вытащил подзорную трубу, раздвинул ее, наладил по глазам. с айсбергами полярных морей!» — воскликнул он. «Это необыкновенно!» Маряк и девочка поочередно смотрели в трубу. Перед их взором все время открывались новые и новые подробности в чудесной картине. Колоссальная пещера раскинулась на десятки миль в глубину и на много миль в стороны. Дно ее было глубоко внизу, а свод скрывали клубившиеся в высоте золотистые облака. По-видимому, они освещали все пространство мягким светом, похожим на тот, какой бывает во время захода солнца. Пейзаж был красив, но навевал грусть, подобную той, какую испытывает человек поздней осенью при виде увядающей природы. Зеленый цвет здесь совсем отсутствовал. В окраске рощ и лугов его заменяли бледно-желтые, розовые, багряные тона. Внимание моряка и Элли привлек город, расположенный на берегу озера. Его окружала высокая крепостная стена с башенками по углам и над воротами, В центре города возвышался огромный круглый дворец с крышей, раскрашенный всеми цветами радуги. «Странная крыша!» — воскликнул моряк. «А у крепостной стены я вижу завод, и там в озере близ берега вертится громадное колесо, которое, по-видимому, накачивает воду внутрь заводского здания». Должно быть, эта вода дает им двигательную силу для станков. Но как они вращают колесо? Понять не могу. Посмотри-ка ты, у тебя глаза поострее моих. Девочка направила трубу, и вдруг ее охватил безудержный смех. Ой, дядя Чарли, они там заперли Шестилапова. «Он кружится, как белка в колесе!» Моряк выхватил трубу, и к смеху девочки присоединился его басистый хохот. «Вот это ловко! Смотри, смотри, он, он взбирается на ступеньки, чтобы убежать от воды, а вода все время его догоняет. Ну и дела!» Остроумное использование силы Шестилапова и тяжести его массивного тела до такой степени восхитило моряка, что он долго не мог оторваться от потешного зрелища. — Интересно, чем они кормят такую зверюгу? — Может, рыбой? — предположила девочка. Моряк и Элли начали гадать, каким образом подземным рудокопом удалось укротить такого страшного зверя. А сами наводили трубу то на луга с красными и желтыми травами, то на дальние коричневые. Холмы. Но остальные друзья взбунтовались и пришлось уступить им место у окна. На льва зрелище не произвело большого впечатления, а Татошка долго ворчал и взлаивал, весь дрожа от возбуждения. Как Гекар выразила желание слетать на разведку в таинственную страну, чтобы потом рассказать друзьям, что она там узнает но, увидев под облаками темное движущееся пятно подозрительного вида, она благоразумно отказалась от своего намерения и очень хорошо сделала. Когда, сменив как Элли посмотрела в отверстие, она вскрикнула от ужаса. Даже без трубы девочка увидела, что прямо на них Летит крылатое чудовище, похожее на ящерицу, увеличенную в тысячи раз. Летающий ящер быстро приближался. Он взмахивал громадными кожистыми крыльями. Широкая пасть его была раздвинута, и в ней среди длинных острых зубов трепетал красный язык. Желтые глаза величиной старелку тарелку были наполовину прикрыты непрозрачной оболочкой. Вид чудовища с черной спиной, с грязно-желтым чешуйчатым брюхом, под которым болтались сильные когтистые лапы, был очень внушителен. Но самым поразительным было то, что на спине этого чудовища сидел человек. — Клянусь водопадами, — прошептал моряк вместе с Элли, следившей за полетом дракона. — Эти подземные рудокопы — лихие ребята. — Подумать только! Они сумели приучить Шестилапова и эту миленькую птичку. Летевший на ящере человек в коричневом платье, в колпачке на голове, имел воинственный вид. У него было длинное бледное лицо с крючковатым носом, крепко сжатые губы, огромные широко расставленные черные глаза. И эти глаза с неумолимой злобой смотрели на Элли. Девочка вспомнила предупреждение Рамины о том, что подземные рудокопы не любят, когда за их жизнью подсматривают. Воздушный страж потянул из-за спины длинный лук. — Дядя, спасайся! — взвизгнула девочка и бросилась на каменный пол, потянув за собой моряка. Это было сделано вовремя. Стрела прожужжала над их головами и, ударившись в противоположную стену коридора, разлетелась на куски. Татошка принес в зубах наконечник стрелы. Он был из закаленного железа, и острие его не притупилось даже от удара о камень. «Рифы и отмели!» — воскликнул моряк. «С этими подземными жителями опасно связываться. Плохо придется живунам и мигунам, если команда этого подземного корабля вздумает выбраться наверх. Однако не будем терять времени». Пошли дальше. «Дядя Чарли, мы же еще не все рассмотрели, да и рудакоп улетел». «Улетел? Хм, посмотрим». Одноногий моряк надел шапку на дорожную трость, сунул в отверстие, и шапка слетела, пробитой меткой стрелой. «Ты видела? Как бы он не подобрался к окну вплотную». Не разговаривая и почти не дыша, путники оставили опасную площадку и лишь после этого заговорили, перебивая друг друга, делясь впечатлениями от необычайного приключения. — А это действительно страна чудес, — воскликнул Чарли Блэк, — и чудеса ее неисчерпаемы. Моряк зашагал вперед, остальные последовали за ним. Через несколько сот шагов компания очутилась перед толстой, плотно закрытой дверью.